Единственное из милосердия, дабы очистить от ереси упорствующего и наставить его на путь истины Если обвиняемый признавал свою вину и каялся, то тем самым он возвращался в лоно церкви. Возвращение было сопряжено с покаянием. Кающегося либо слебостигали плетьми, либо водили на показ по городу в позорной одежде либо передавали светским властям для отбытия наказания сроком от трехх до восьми лет а то и пожизненной каторги имущество кающегося конфисковали иногда даже сравнивали с землей его дом ему и его потомкам до пятого колена запрещалось занимать государственные должности и подвязаться на каком либо почетном поприще священное судилище неуклонно придерживалась принципа милосердия даже когда еретик отпирался или только частично признавал свою вину. Церковь не убивала грешника, она отлучала упорствующего или вторично впавшего в ересь и передавала его светским властям, но и им советовала не пользоваться мечом правосудия, а действовать согласно Писанию, «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет» а такие ветви собирают и бросают их в агонь, они сгорают. В соответствии с этим светские власти сжигали извергнутые ветви отлученных еретиков, сжигали живьем. Тела тех, кто был изобличен в ереси после смерти, вырывали и тоже сжигали. Если же еретик сознавался уже после осуждения, Его полагалось удавить, а труб сжечь. Если еретик бежал, сжигали его изображения. Но во всех случаях его имущество конфисковали. Половина шла государству, половина инквизиции. Так как оправдательные приговоры выносились редко, инквизиция была очень богата. В Испании... Общее число сожженных или подвергшихся тягчайшей каре составляло с основания Инквизиции до воцарения Карлоса IV 348 907 человек. Судопроизводство Инквизиции совершалось келейно, зато приговоры объявлялись и приводились в исполнение публично и с великой помпой. Объявление... И исполнение приговора преподносилось как акт веры, свидетельство веры, манифест веры, аутодафе Участвовать в нем считалось делом богоугодным, при этом устраивались пышные процессии, торжественно вгружалась Харугвь инквизиции, а на огромных трибунах восседали светские и духовные сановники. Каждого преступника выкликали, и выводили поодиночке, облаченным в позорное одеяние, и высокую, остроконечную шапку еретика, и громогласно объявляли ему приговор. На Кемадеро, площадь, где осужденных сжигали, их везли под сильным военным конвоем. Толпа смотрела на сожжение еретиков с такой жадностью, перед которой меркло наслаждение боем быков. И если грешники в слишком большом числе каялись после приговора и отделывались удушением, вместо того, чтобы сгореть на костре, зрители начинали роптать. Нередко такие акты веры приурочивали к празднованию торжественных событий, например, к коронации, или брак с читанию короля, или рождению престола наследника. В таких случаях костер зажигал кто-нибудь из членов королевской фамилии. Отчеты об ауто неукоснительно публиковались, причем выходили они из-под пера духовных писателей. Эти отчеты пользовались большим успехом. Так падре Гарау рассказывает об одном ауто на острове Мальорка, как трое закоренелых грешников были сожжены там на костре, и как отчаянно они рвались, когда к столбу стало подбираться пламя. Еретику Бенито Теронги удалось было вырваться, но он тут же попал в другой костер, рядом. Его сестра Каталина хвалилась, что сама бросится в пламя, а теперь визжала и скулила, чтобы ее отвязали. Еретик Рафаэль Вальс сперва стоял в дыму неподвижно, как статуя.